— Простите, вы упомянули стихотворение о плюще? — Об этом вы должны спросить нашего друга, — многозначительно ответил хозяин, кивнув в сторону священника. — Мне бы очень хотелось услышать это стихотворение, сэр, — сказал мистер Снотграсс. — Уверяю вас, это так, пустячок, — ответил священник. Я был молод, когда сочинил его, и в этом... Единственное мое оправдание. Но, если вам угодно, вы его услышите. Разумеется, в ответ раздался шепот заинтересованных слушателей, и старый джентльмен, с помощью подсказывавшей ему жены, прочел следующие строфы, я их назвал, сказал он, «зеленый плющ». «О, причудлив ты, мой зеленый плющ!» «Проползая среди руин, за отборной пищей гонишься ты». В невеселом своем дому. Камень должен сгнить, обветшать стена, И тогда ты возлюбишь их, А тончайшая вековая пыль Будет лакомством для тебя. стелишься там, где жизни нет, Древний гость, мой зеленый плющ. Быстро вьешься ты, хотя крыльев нет, Сердце верное у тебя». Как ты льнешь к нему, Как туго обвил друга милого Вечный дуб. Как влачишься ты по сырой земле И тихонько шуршишь в листве, Когда, ласково обнимая, Льнешь к праху тучному у могил. Стелешься там, где прах и тлен, Древний гость, мой зеленый плющ. Принеслись века, память стерла их, И народы ушли с земли, Но не блекнет только зеленый плющ. Он, как старь, и сочен, и свеж, Одинокий, отважный древний плющ Силу черпает в днях былых. Для того же и возводится дом, Чтобы плющ питать и растить. Стелишься там, где прошли века, Древний гость мой зеленый плющ. Пока старый джентльмен вторично читал эти строки, чтобы дать мистеру Снотграссу возможность их записать, мистер Пиквик с величайшим интересом изучал черты его лица. Когда старый джентльмен кончил диктовать, а мистер Снотграсс спрятал записную книжку в карман, мистер Пиквик заговорил, «Простите меня, сэр, если я, будучи столь мало с вами знаком, осмелюсь сделать одно замечание». Я думаю, что такой человек, как вы, несомненно, наблюдал за время своего служения церкви много сцен и событий, достойных запоминания. — Кое-что я, конечно, имел случай наблюдать, — ответил старый джентльмен, — но поскольку сфера моей деятельности весьма ограничена, то события и действующие лица не представляли собой ничего из ряда вон выходящего. «Однако вы сделали кое-какие записи, касающиеся Джона Эдмонса, не так ли?» Осведомился мистер Орд, которому явно хотелось демонстрировать своего друга в назидании новым гостям. Старый джентльмен слегка кивнул в знак согласия и хотел заговорить о другом. Но мистер Пиквик сказал, «Прошу прощения, сэр, разрешите спросить, кто был этот Джон Эдмонс?» Я хотел задать тот же вопрос, — с жаром ставил мистер Снотграсс. — Теперь уж вам не вертеться сказал веселый хозяин. — Рано или поздно вы должны будете удовлетворить любопытство этих джентльменов. Так воспользуйтесь же удобным случаем и сделайте это сейчас. Старый джентльмен добродушно улыбнулся и выдвинулся вперед на своем стуле. Остальные ближе сдвинули стулья, в особенности мистер Тапман и незамужняя тетушка, которые, быть может, были туговаты на ухо. Старую леди вооружили слуховым рожком, а мистер Миллер, который заснул во время чтения стихов, очнулся от сна, получив предостерегающий щепок под столом от бывшего своего партнера, степенного толстого джентльмена, после чего старый священник без всяких предисловий начал следующий рассказ, который мы... Берем на себе смелость озаглавить «Возвращение каторжника». «Когда я ровно 25 лет назад поселился в этой деревне, — заговорил старый джентльмен, — наихудшей репутацией среди моих прихожан пользовался некто Эдмонс, арендовавший неподалеку отсюда маленькую ферму. Он был угрюмым, злым, дурным человеком. Жизнь вел праздную, распутную, нрав имел жестокий. За исключением нескольких ленивых и беспечных бродяг, с которыми он проводил время на полях, либо пьянствовал в трактире, не было у него ни друзей, ни знакомых. Никто не хотел разговаривать с этим человеком, которого боялись многие. Они навидели все, и все сторонились Эдмонса». Когда я только что сюда приехал, у него была жена и единственный сын лет двенадцати. О жестоких страданиях этой женщины, о кротости и терпении, с которыми она их переносила, о трепетной заботливости, с какой воспитывала мальчика, никто и понятия не имеет. Да простит мне небо мою догадку, если она жестока». Но в глубине души я твердо верю, что этот человек систематически в течение многих лет старался разбить сердце своей жены. Но она переносила все ради сына, и, многим это может показаться странным, ради отца своего ребенка, ибо хоть и был он зверем и обращался с ней жестоко, но когда-то она его любила, и воспоминания о том, Кем он для нее был, пробуждало в ее груди чувство снисходительности и покорности перед лицом страдания, чувство, которое непонятно ни одному живому существу, кроме женщины. Они были очень бедны, да и не могло быть иначе, раз муж вел такой образ жизни. Но неустанное, неослабное прилежание жены, работавшей и в ранний, и в поздний час, утром, в полдень и ночью, спасало их от крайней нужды. Труды ее вознаграждались плохо. Люди, проходившие мимо ее жилища, вечером или в поздний час ночи рассказывали, что до них доносились стоны и рыдания несчастной женщины и глухие удары, и не раз уже за полночь мальчик стучался в дверь соседа, к которому его посылали, чтобы спасти от пьяного, озверевшего отца. Бедная женщина, которой часто не удавалось скрыть следы побоев, аккуратно посещала нашу маленькую церковь. Каждое воскресенье, утром и после полудня она занимала вместе со своим мальчиком всегда одну и ту же скамью. И хотя оба были бедно одеты, значительно хуже, чем большинство их соседей, нуждавшихся еще более, чем они, одежда их всегда была чистой и опрятной. Все и каждый приветствовали добрым словом бедную миссис Эдмонс, и, бывало, измученное ее лицо освещалось чувством глубокой благодарности, когда по окончании службы она останавливалась в аллее вязов, ведущей к церкви, и перебрасывалась несколькими словами с соседом, либо, замешкавшись, смотрела с материнской гордостью и любовью на здорового мальчугана, резвившегося со своими приятелями. В такие минуты ее измученное лицо зарялось глубокой благодарностью, и она казалась, если не беззаботной и счастливой, то, по крайней мере, спокойной и довольной. Прошло пять-шесть лет, мальчик стал здоровым, рослым юношей. Годы, укрепившие хрупкое тело ребенка и влившие в него мужественную силу, согнули спину матери и отняли силу у ее ног. Рука, которая должна была ее поддерживать, уже не сжимала ее руки. Лицо, которое должно было радовать ее, уже не было обращено к ее лицу. Она сидела на старой своей скамье, но место подлиннее нее оставалось незанятым. По-прежнему раскрывала она заботливо Библию, отыскивая нужные места и загибая страницы, но не было того, кто бы читал ее вместе с нею. И крупные слезы капали на книгу, и слова расплывались перед ее глазами. Соседи относились к ней так же ласково, как и в старь, но она отворачивалась, избегая их приветствий, уже не замедляла на шагов, в аллее старых вязов, не было у нее бодрой надежды на счастье. Безутешная женщина надвигала чепец на лицо и торопливо удалялась. Нужно ли вам говорить о том, что юноша, который, оглядываясь на раннее свое детство, запечатленное в памяти и пронося воспоминания сквозь жизнь, не мог припомнить ничего, что бы не было так или иначе связано с бесконечными добровольными лишениями, перенесенными матерью ради него, с обидами, оскорблениями и побоями, которые только ради него она претерпевала? Нужно ли говорить вам, что он, безрассудно пренебрегая разбитым ее сердцем, угрюмо, злобно забывая все, что она для него сделала и перенесла, связался с отъявленными негодяями и в безумии своем безудержно устремился по тропе, которая должна была привести его к смерти, ее к позору? Горе человеческой природе! Мы давно уже это предвидели. Вскоре должна была исполниться мера скорбей и страданий несчастной женщины. В окрестностях были совершены многочисленные преступления, виновных не нашли, и это придало им смелости. Дерзкий грабеж, сопровождавшийся отягчающими вину обстоятельствами, Побудил усилить бдительность и энергически приступить к розыскам, на что не рассчитывали преступники. Подозрение пало на молодого Эдмонса и его трех товарищей. Его арестовали, заключили в тюрьму, судили, приговорили к смерти. «По сей день», — звучит в моих ушах, — «дикий, пронзительный женский вопль, раздавшийся в зале суда», когда был вынесен приговор. Этот вопль поразил ужасом сердца преступника, который оставался равнодушным к суду, к приговору, даже к неминуемой смерти. Губы упрямо сжатые задрожали и невольно раскрылись. Лицо его стало пепельно-серым, когда из всех пор выступил холодный пот. Дрожь пробежала по мускулистому телу преступника, и он, шатаясь, опустился на скамью. В порыве душевной муки несчастная мать упала к моим ногам и страстно молила всемогущего, который до сей поры помогал ей переносить все невзгоды, молила взять ее из мира скорби и печали и пощадить жизнь единственного ее ребенка. За этим последовал взрыв отчаяния и мучительная борьба, какой, надеюсь, никогда я больше не увижу. Я знал, что в этот час разбилось ее сердце, но ни жалобы, ни ропота я от нее не слышал. Грустно было видеть, как эта женщина изо дня в день приходила на тюремный двор, ревностно стараясь своей любовью и мольбами смягчить жестокое сердце упрямого сына. Все было тщетно. Он оставался угрюмым, непреклонным и равнодушным. Даже неожиданная замена смертной казни четырнадцатью годами ссылки на каторжные работы не сломила его озлобленного упрямства. Но дух смирения и выносливости, который так долго поддерживал его мать, не мог побороть физическую слабость и недоги. Она заболела. Она заставила себя подняться с постели, чтобы еще раз навестить сына, но силы ей изменили, и в изнеможении она упала на землю. Вот тогда-то подверглись испытанию хваленное хладнокровие и равнодушие юноши. Его постигло тяжкое возмездие, и он едва не сошел с ума. День миновал. А мать его ненавистила. Пролетел второй день, третий, и она не пришла к нему. Настал вечер, он не видел ее, а через 24 часа его увезут от нее, быть может, навеки о с какой силой захлестнули его давно забытые мысли о прошлом когда он метался по узкому двору как будто эти мета не могли ускорить для него получение сведений о ней с какую горечью почувствовал он свою беспомощность и одиночество когда узнал наконец правду его мать единственное родное ему существо лежала больная быть может умирающая на расстоянии Мили от него. Будь он свободен, не закован в кандалы, через несколько минут он очутился бы подле нее. Он подбежал к воротам, цепился руками в железную решетку, в отчаянии сотрясал ее так, что она гудела, потом бросился на толстую стену, будто хотел проложить путь сквозь камни, но прочная стена издевалась над жалкими его усилиями, и, заломив руки, он заплакал, как ребенок.